Глава 15. Наш конвой находился под командой двух отъявленных негодяев – Иохима Техада и Луиса Ортиса. Они, очевидно, ожидали великих милостей за благополучную доставку наших особ мексиканскому правительству и каждый день напоминали нам, что нам предстоит отправиться на виселицу немедленно по припытии. Наш путь лежал через пустыню Центральной Соноры к берегам Рио-Гранде, и наши конвоиры так боялись встречи с партией Апачей, что шли окольными тропами и горными проходами, где мы не только изнемогали от усталости, но и рисковали умереть с голода. Только на 64-й день мы переправились через Рио-Гранде у Крестобаля, а нам все еще предстоял долгий путь. Это промедление, вызванное трусостью наших провожатых, послужило к нашему избавлению. Оставив Крестобаль, мы направились дальше, по болотам, но шли всего день, когда военный клич достиг наших ушей, и минуту спустя Мы были окружены сотней апачей, которые приветствовали нас тучи стрел. Наши мексиканские конвоиры бросились на земь и молили о пощаде, обещая выкуп. Я же ответил на военный клич апачей, заявив им, что я и мои товарищи – их друзья, и потребовал их помощи и защиты которая была нам немедленно оказана, нас тотчас развязали и освободили. Нет надобности говорить, что мы были очень довольны этой переменой в положении вещей, так как не сомневались, что если бы нашим провожатым удалось доставить нас по назначению, мы были бы повешены или умерли в темнице. Но если перемена была приятна для нас, то никак не для Иохима Техада и Луиса Ортеса. Эти бездельники, забавлявшиеся, напоминая нам об ожидающей нас позорной казни, превратились теперь в наших покорнейших слуг, чистили для нас своих мулов, держали нам стремя, и умоляли нас вступиться за них перед Апачами. Подобные негодяи не заслуживали доброго отношения с нашей стороны. Поэтому мы ничего не сказали ни за, ни против них, предоставив Апачам поступать с ними, как знают. Спустя неделю после нашего освобождения Апачи разделились на две партии. Одна направилась домой с захваченной добычей, другая — к границам Техаса. Я уже говорил, что шашоны, Арапаги и апачи заключили союз. Команчим же мы еще не сделали предложение, так как они жили слишком далеко от нас. Но присоединение их к союзу всегда занимало меня. И теперь я решил отправиться к ним, чтобы завершить свое предприятие. Страна к востоку от Рио-Гранде, бесплодная, сухая пустыня, где нельзя достать воды. Я не думаю, чтобы какой-нибудь индеец проникал в нее дальше окраин. В самом деле, уже из того, что они утверждают, будто она населена духами и демонами, ясно что они не бывали в ней. Поэтому, чтобы попасть к Каманчим, нам было необходимо следовать вдоль Рио-Гранде до Президио Рио-Гранде, принадлежащего мексиканцам, а оттуда к Сан-Антонио-де-Бияр, крайне западному пункту Техаса, и далее через Техас в область Каманчей. Я решил поэтому присоединиться к той партии Апачей, которая направлялась в Техас. Во время этой экскурсии Апачи захватили много лошадей и оружия у партии торговцев, захваченной ими близ чигуа и со свойственной им щедростью снабдили нас конями, седлами, оружием, одеялами и одеждой. Благодаря их щедрости мы легко могли зайти за торговцев в случае встречи с мексиканцами. Мы простились с великодушными вождями, возвращающимися домой. И Ахим Техаде, и Луис Ортис, так же, как и остальной комвой, были уведены ими в плен. Что с ними стало затем, мне неизвестно. Мы отправились в другой партии индейцев. Когда же миновали Президио Дель Рио Гранде, сильный мексиканский форт, то простились с ними и, присоединившись к партии контрабандистов, направились в Техас. Спустя 10 дней мы были в Сан-Антонио-де-Бияр и могли считать себя в безопасности, так как уже находились за пределами мексиканской территории. Сан-Антонио-де-Бияр – хорошенький городок на берегу тихой реки Сан-Антонио, в восхитительном климате, окруженный садами и плантациями. Когда-то в нем насчитывалось 15 тысяч жителей. Но непрерывные перевороты, войны, разбои, грабежи – необеспеченность жизни, сильно уменьшили его население, как и повсюду в Техасе, особенно со временем его отделения от Мексики. Этой области не повезло по части населения. Она могла бы быть богатой и значительной, если бы не служило с самого начала прибежищем воров, негодяев, всякого рода бродяг и преступников, не смевших оставаться в Соединенных Штатах. Так сложился характер населения, лишенного элементарной честности и допропорядочности, за которым установилась прочная и вполне заслуженная репутация техасских воров. Позднее слухи о естественных богатствах области Вызвали наплыв более порядочной публики из Соединенных Штатов, Германии, Англии. Но эти новые поселенцы не могли ужиться среди воров и разбойников, способных на всякое черное дело, и выселились в Мексику, Южные Штаты и другие области, где жизнь и собственность более обеспечены так и Сан-Антонио выселились до восьми тысяч душ, которых заменили несколько сотен пьяниц, воров и разбойников. То же произошло и в других городах Техаса. Чтобы дать понятие степени обеспеченности жизни и собственности, замечу, что эта область кишит шайками грабителей, подстерегающих купцов и путешественников. Очень обыкновенными были случаи ограбления домов, причем женщины насилуются, а затем все обитатели вырезаются негодяями, чтобы замести следы, переодеваются индейцами. Другим серьезным злом, вытекающим из этого состояния страны, является отношение индейцев которые вначале отнеслись к техасцам радушно, но вскоре стали их смертельными врагами. Причина этого будет понятна читателю, если я расскажу случай, характеризующий отношение белых к индейцам. После нескольких столкновений с командчами, в которых перевес всегда оставался на стороне последних, решили предложить им союз. Были отправлены послы, пригласившие их вождей на совет в Сан-Антонио, где представители Техаса должны были принять их и договориться относительно условий вечного мира. Сами неспособные к измене, храбрые командчи не могли заподозрить в ней других. В назначенное время Сорок главных вождей явились в город и, оставив лошадей на площади, вошли в дом совета. Они явились безоружными. В их длинных, развивающихся волосах сверкали золотые и серебряные украшения. На них были плащи из тонкой мексиканской материи, стоящие от 50 до полутора 1500 долларов штука. Седла и уздечки на дорогих превосходных конях были роскошно изукрашены золотом и серебром. Такое богатство разнуждало самые низменные инстинкты техасцев, которые решили во что бы то ни стало завладеть ценной добычей. Пока вожди рассуждали о мире и дружбе, несколько сотен техасских негодяев ворвались в залу совета и начали резню. Команческие вожди были убиты, за исключением одного, которому удалось спастись. Но хотя командчи были безоружны, они дорого продали свою жизнь. 18 трупов техасцев были найдены на месте бойни. Понятно, что это и другие подобные же происшествия вызвали неумолимую вражду со стороны индейцев вражду, которая к сожалению распространилась на белых вообще это отсутствие честности и разбойничья нрав населения помешали развитию техасской торговли при других условиях западный техас в силу своего географического положения мог бы играть важную роль коммерческом отношении. Из Президио Дель Рио Гранде ведет превосходная дорога в Сан-Антонио-де-Бияр. К югу от Сан-Антонио лежит Чигуагуа. Так что ближайший и удобнейший сухопутный путь из Соединенных Штатов в Центральную Мексику проходит через Сан-Антонио. Если бы этот путь был очищен от разбойничьих шаек, торговля могла бы развиваться в широких размерах. Но при существующих обстоятельствах она оказывается почти невозможной. Индейцы, ожесточенные против белых, подстерегают и грабят торговые караваны. Те, которому удаётся ускользнуть от индейцев, попадают в руки техасских разбойников. Наконец, если торговец благополучно избежит тех и других, он рискует быть обманутым и ограбленным так называемыми техасскими купцами. Современное положение Техаса является таким образом, как нельзя более ярким доказательством той истины, что честность есть лучшая политика.